Ой, иди да к хорошему, это человеку. Клятвенно прижала плотно сжатые кулачки к груди Яга. И в десятикратном не жалко, можно и в десятикратном, согласился глава оппозиции. Да вот и беда, загласила старушка, лихорадочно придумывая на ходу, как бы вывернуть сополовчее. Не разумея-то придумала. Навалились на нас захватчики, масурманы наземные. Третий год смертным боем бьёмся. В наш нечистый лес заповедный не пущаим. Дракончика замордовали. Я вся побитая хожу. Мы уж и золотом и серебром откупались, а. и бриллиантами, и самоцветами всякими. А. Ничего не чаваде пабагай, шада одежда на сыночка, ни один грудью всю нашу нечисть поганую прикрывай. Стоп, стоп, стоп. Замахнул руками лидер оппозиции. Сдаётся мне бабуля, что ты нам мозги подрешь? Я! Возмутилась яга. Да мой сыночек, ведьма подбежала к стене, отдорнула в сторону каменную панель. Её стучала по клавиатуре. Вот, смотрите. Все, смотрите. Противоположная стена, оказавшаяся сплошным гигантским дисплеем, засветилась и показала посыльным Хамбия такое, что ножки у них подкосились. Это была демоверсия любимой игрушки сына. По крану метались озатаневшие монстры. всплешней иокол тилики. И меч без жалость на розящие руины вся боль жутких чудищ. От их яростного рёба дрожали стены. Во все стороны летели окровавленные куски мяса, клочки шерсти. Глядики, как мой сыночек бьётся, ни на жизнь, ни на смерть междоврачим. Через его глаза смотрите. Уговаривать не было нужды. оборотни смотрели, мелко трясясь от страха. Меч распластал пополам словноподобную тушу последнего противника. Капли крови брызнули на экран с внутренней стороны и начали стекать, оставляя за собой алые дорожки, складываясь в странные знаки. Миссия завершена. Послагам прочёл лиера позиции. "Сеннок калдоид", пояснила старушка, отключая кран. "Пытается вход запечатать, откуда чудищи и наземные лезут. Вот и посудите теперь. А откуда мне, старой, на общак деньги взять? Провиру, и не говорю". Зачинавшийся мирный диалог был прерван истошным воем Васьки. Метеором влетив в закуток, он дал по его потолку пару кругов. Затем ещё пару по стенам прошёлся по головам местные позиции. Затем, подлетев к едва приметной выемке в стене, со размаху шлёпкнул по ней лапой и, с воплем, перестреляю всех на хрен. Скрылся в образовавшемся проёме. В темноте провала загрохотало железо. Видали, до да чего Васеньку нашего довели? Непременноло воспользоваться ситуацией Ягуся, жалобно всхлипнув. Такой милый, добрый котико был, мышку не обидит. Про мыша на упомянула зря. Достали гады смерть акупантом. В проёме показался кот. На голове его была каска со специальными прорезями для ушей, в лапах торчал пистолет Макарова. На Бакову висел кинжал и и вообще, он обвешал оружием так, что шерсти практически не было видно. Васька загромохал в сторону спортзала, волоча за собой станковый пулемёт. Он чуть не сбил по пути Алёшу, дорывавшего на ходу свой ремень, и скрылся за поворотом. Откуда-то раздались взрывы гранат. Это не могло ни насторожить Юноша прислушался к голосам внутри закутка и сразу всё понял. На лавца и зверь бежит. Азартно потёр руки Алёша. Теперь, когда он въехал в суть проблемы семьи, Ягучин план получения дополнительных налоговых льгот с одновременной отмазкой от Авиры его уже не устраивал. Отбросив в сторону обрывки злополучного ремня, Юноша подтянул штаны, рванул на груди кожанку, взлогматил и окес и только после этого ворвался внутрь. Мочь ката прижали. Вторая волна пошла. Мы не справляемся, подмога нужна. Бабка всполошилась не на шутку. Она так старалась убедить оборотней, что и сама поверила своей сказке. А тут ещё сынок помощи просит. Да я и гызавайскую задохнулась я от возмущения. За родину, деликатно намекнула Лёша. Вместе с родиной на куски парву. Взглосилась ведьма, запрыгивая на помело. Бей басурманОВ. Как только она исчезла за дверью, Алёша присясанился и напустил на себя строгий вид. Наконец, наш глазастый догадался пополнение прислать. Долго Давия до доходила. Оборотни вжали головы в плечи и начали прятаться друг за друга. Господа, я дал вам парабеллум, один на всех. Тяжело цидил юноша Синцовы слова. Неспешно прохаживаясь взад и вперёд перед окончательно выпавшими в осадок оборотнями, тела их сотрясала мелкая дрожь. Сами понимаете, с финансами напряжёнка, поставки оружия задерживаются, но вас наградят посмертно. Алёша смахнул со щеки несуществующую слезу и полез обниматься. "Бе-бе, берём на себя финансирование этой военной кавкамании", отстучал зубами, втиснутый в медвежьи объятия Вервольф Вольфович. "Эм, мешка золота хватит?" "Издеваетесь?" возмутился Алёша, отталкивая от себя лидера оппозиции. "Да мы на это предприятие уже целую гору грохнули, а не мешок. Да-да-да-да!" вынёс предложение один из стрепящих соратников вольфовича так здесь неуместен господа так быстренько стройся и на передовую родина мать зовёт в глубине замка грохнула ещё одна граната три выдохнул вервольф вольфович с каждого нахмурил брови алексей идиот Облегчённо выдохнул глава позиции. 12 мешков шабаш потянет. Вервольфов как ветром сдуло. Тю! Расстроился Витязь. С каждого на шабаше требовать надоело. Однако, как говорится, по устю же ушёл. Флегматично почесав затылок, юноша пошёл усмирять Ваську. Главное отнять у него пулемёт. Это, пожалуй, сложнее, чем монстрков шабаша на бабке разводить.